Нагружённого двумя корзинами, которые сердобольные поселяне обычно наполняют яльцами, хлебом, мясом и рыбой. Нельзя называчать это непомерными требованиями, не правда ли? Я буду делать всё, что вам угодно, отвечал я, лишь бы вы не принуждали меня зубрить лосы. Брат Хризостом таково было имя старца-отшельника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 Не успел я появиться в деревне в этом форменном платье, как все нашли меня таким милашкой, что ослико нагрузили больше обыкновенного. Всякой старался перещеголять другого, подавая милостыню маленькому братцу. Так приятно было глядеть на его фигурку. Жизнь превольная и бездельная, которой вёл я у старого пустынника, не могла не прийтись по нраву мальчишке моих лет.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 кротем ещё не питая никакого дурного намерения, кроме удовлетворения своего любопытства.